Соня задумывается. Ее большие глаза перестают сиять. А что слыхать, Петро, о столовой в Колтоновщине? Действует еще. А как же, паночка, эконом закрыть собирался. Шенбак не позволил, дай ему бог здоровья. Жалеет людей. Кто вдруг спрашивает Маня, кто? Штейнбах, смеясь, объясняет Вера Филипповна. Люди говорят, пока не поспеет Жито, все кормить будет. Вот как. «Это делает ему честь», — небрежно роняет Вера Филипповна. «Село. Как не похоже на русскую деревню. На грязные покосившиеся избы. Мазанки чистенькие, беленькие, стоят, как именинницы. Только окна почему-то закрыты в такую жару. Какие чудаки! Вот и вишневые садочки, и огороды. Пышные мальвы и георгины глядят через плетень. На золотых кустах чернобривца. Солнце словно забыло свое сияние. А вот и подсолнечники, целый лес». Они обернули к солнцу золотые лица и стоят, задумавшись, поникнув головками. Какие красавцы! Мелкая пыль обдает Ландо и стоит в воздухе. Чудовищная пыль. Здесь остановка. Надо поить лошадей. Старуха с ожгучими глазами и беззубым ртом, с молодым гармоничным голосом, радушно приносит кучеру ведро. Ландо стоит у колодца с длинным журавлем, на котором спускают ведро. Девочки вылезли и смотрят на гусей. Взволнованные вниманием этих странных существ, гуси скрипучие и тревожно переговариваются. Громадная седая свинья с дружественным хрюканьем подходит, жаждая свести знакомство. «Какое отвращение!» – говорит Маня и хочет оттолкнуть нюхающие ее ботинки тупое рыло. «Тише, Маня, она может укусить! Неужели она кусается?» «Кусается, паночка, кусается!» С таким экспансивным восторгом подхватывает старуха своим звучным альтом, словно объявляет самую приятную в мире новость. Девочки переглянулись, начинают хохотать. «Дети, идите пирожки есть», – зовет Вера Филипповна. Петро тоже получает свою порцию и сотку, которую купили еще в Москве для него нарочно. «Она, наверное, ведьма», – убежденно шепчет Мане, когда они садятся в ландо «Видишь, какие глаза? У нее есть хвост!» «Хвист», – важно поправляет Соня. И она по ночам ездит на метле. Они долго хохочут и оглядываются – «Ах, какая высокая гора! Внизу, далеко между вербами, сверкает громадный, как озеро, пруд. Солнце уже садится, алая заря и пронизанные ею облачка глядятся в воду. Гуси теперь розовые, плывут и гогочут, хлопая крыльями, потому что мальчик верхом на лошади въехал в воду и замутил ее. Слышно, как фыркает лошадь. На фоне зари хатки наверху, на другом берегу кажутся вырезанными из черной жести. Вылезайте, а то опрокинемся, объявляет Петро. Буду тормозить. Они пешком спускаются по горе мимо крутого ущелья к плотине. Какой высокий, сочный зеленый тростник! Очерет, подсказывает Соня. Она разом забывает гимназию и становится хохлушкой. Маня задумывается, дивным пением чудесным огласился очеред. Алеша Попович, полоненный им царевна в лодке, настроение опять готово. Дорога круто повернула влево. Вон на перекрестке стоит высокий крест с грубо разрисованным стертым дождями изображением распятого. Недалеко колодец кринится. Грустью веет от этого креста. Как четко рисуется она на пылающем небе. Выхура, фигура, — говорит Соня. Вера Филипповна крестится, делая набожные глаза. «Остатки католичества и старины», — объясняет она. «Землей здесь когда-то владели поляки». У креста стоит столб, и на нем надписи указывают путнику дорогу. Это трогательно, думает Маня. Она видит в темную ночь в безграничной степи одинокого путника. Как радостно забьется его сердце, когда внезапно из мрака вынырнет перед ним высокий крест и этот колодец. Пустыня уже не будет жуткой. «Опять замечталась», — смеется Соня. «Лучше погляди назад». Маня оборачивается и вскрикивает. Ландо повернула на фоне догорающей зари, как на картине, Стоит вся черная мельница, воздушная и сказочная. А теперь сюда, говорит Соня. Влево аллея пирамидальных тополей сбегает в яр, и между ними на зеленом небе призрачно мерцает еле видный серп луны. Два мира. Сказка, шепчет Маня. Петро задерживает лошадей и кнутовищем показывает на тополя. Липовка. Шенбака имение, говорит он, почтительной интонации человека, привыкшего к рабству. Штейнбаха. Опять смеясь, поправляет его хозяйка. «Заболел старик, Вера Хвилиповна. Дюжа заболел. Вчера по телеграфу из Киева доктора выписали. Нынче ждуть другого из Москвы. Хубернатор у него был вчера. Вот как? Сыну дали знать. Мне на станции их кучер говорил, а сын захранится, еще когда вернется. Неужели умрет?»